Часть вторая. мета истории Земли. Глава 1. Строители космоса. Белое братство как представительство космического разума на Земле. Лестница Иакова. 6 декабря 1934 года. Космический разум есть иерархия света, или лестница Иакова. Библейское понятие «лестница Иакова» означает иерархию светлых сил. Причем венец этой иерархии состоит из духов или разумов, завершивших свою человеческую эволюцию на той или иной планете, в той или иной солнечной системе так называемых планетарных духов — создателей миров. Эти создатели миров — или планет являются зодчими нашей настоящей и будущей Вселенной. В дни пролаи они держат дозор Брамы и намечают следующую эволюцию космоса. Потому венец космического разума не зависит от манвантар. Истина. Они пребывают на протяжении беспредельности. Так, высший иерарх нашей планеты есть один из прекраснейших алмазов венца венце космического разума. Космический магнит есть космическое сердце или сознание венца космического разума, иерархии света. Именно космический магнит есть связь с высшими мирами в велении бытия. Наша сердечная связь с сердцем и сознанием высшего иерарха нашей планеты вводит нас в мощный ток космического магнита. Привожу параграф из третьей части «Мира огненного», который, может быть, уместен здесь. Если сознание человеческое могло сопоставить вечное с приходящим, то явились бы проблески понимания космоса, ибо все ценности человечества зиждятся на вечном основании. Но человечество настолько прониклось уважением к приходящему, что оно забыло о вечном. Между тем, как показательно, что форма меняется, исчезает и заменяется новой, приходимость так очевидна, и каждая такая приходимость указывает на жизнь вечную, дух, Творец каждой формы, но отвергается человечеством. Когда поймут, что дух вечен, тогда и беспредельность, и бессмертие войдут в жизнь. Так нужно направлять дух народов к пониманию высших начал. Человечество поглощено следствиями, но корень и начало всего — творчество. Но оно забыто. Когда дух будет почитаться, как священный огонь, то подтвердится великое восхождение. Вы правильно отмечаете, насколько все греческие философы близки учению. Ведь все философии, все религии исходили из единого источника, и те же великие умы, принесшие свет и давшие импульс к зарождению мысли на заре нашего человечества, продолжали приносить его на всем протяжении медленного процесса эволюции человеческого сознания. Вспомним о тех семи великих духах или кумарах, о некоторых, говорится, в тайной доктрине. Именно эти семеро, и среди них наивысший, принявший дозор мира, появлялись на всех поворотных пунктах нашей планеты. Именно их сознание напитывало сознание человечества единой истиной — приносимой ими в деяниях различных философий и религий, соответствующих времени. Как прекрасно вы говорите, что истинный смысл божественного раскрывается в зависимости от раскрытия сознания. Да, великие тайные красоты открываются нам, когда сознание наше соприкасается со светом сознаний ведущих. Сколько прекрасных накоплений. Именно звучаний и сверканий духа вспыхивают в нашем существе при касании к этим мощным солнценосцам